а две недели. Дом установили на глубине 12 метров. В их теандре 67 было 4 комнаты, уютная спальня, кухня с газовой плитой, ванная и лаборатория. В подводном доме могли одновременно жить 5 человек. Первая пятерка в составе Александра Хайса, Юрия Советова, Юрия Кочуры, Владимира Песка и Сергея Гуляра прожила под водой неделю. На смену им спустились Борис Песок, Евгений Ефимович, тунин Анатолий Кардаш и Николай горкуша Главврачом экспедиции был Эдик Ахламов. В последние три дня эксперимента вместо спиновая и песка в подводной лаборатории поселились две девушки – аспирантка Московского экономико-статистического института Галина Гусева и врач Мария Барац. Вот что рассказывает о подводном житье-бытие Галина Гусева первый же вечер, поужинав, мы с Жорой Туниным, командиром нашего экипажа, уходим на прогулку. Плывем в сторону от дома. Темнота черным покрывалом окутывает нас. При каждом движении вспыхивают тысячи алмазных брызг. В такие минуты забываешь обо всем. Хочется плыть все дальше в зовущую бездну. Поворачиваем назад на путеводную звездочку, мерцающую далеко-далеко. И вот перед нами возникает наш дом, сказочный терем, из окон которого льется зеленоватый свет. Подплываем к иллюминатору и заглядываем внутрь. Там идет обычная работа. Ребята читают, играют в шахматы. Все как на земле. Возвращаемся как раз к тому времени, когда начинается ставшая уже традиционная телевизионная передача из ПЛ, подводной лаборатории. Сейчас на берегу у пульта собрались все, кто свободен. Загорается большой экран. Сверху спрашивают – Как себя чувствуют девочки? Все отлично, смеемся мы, подвигаясь ближе к передающей камере. Можете сами убедиться. Начинается концерт по заявкам зрителей. В роли телезвезд мы сами. Главная цель экспедиции «Эхтиандр-67» – выяснить, как влияет повышенное давление на организм человека. Экипаж «Эхтиандра» на собственном опыте должен был проверить, можно ли жить и работать под водой в течение длительного времени. Океанавты занимались умственным и физическим трудом. Они пилили ножовкой железные трубы, переносили грузы весом 100-120 кг, проводили геологические изыскания на дне моря. По вечерам они обрабатывали результаты лабораторных исследований, решали психологические тесты, вели дневники. Все испытания прошли хорошо, океанавты чувствовали себя неплохо, были бодры и веселы. Однако нельзя сказать, что экспедиция в бухте Ласпи проходила без всяких осложнений. В один из дней на море разыгрался сильный шторм. На их тяндр, который в это время находился на поверхности, обрушивались волны, каждую минуту грозя сорвать его с места. Но люди все-таки победили разбушевавшуюся стихию. Все обошлось благополучно, если не считать, что стены домика были несколько деформированы. Океанавты решили не откладывать эксперименты. Но вида, говорят, не приходит одна. Скоро обитатель Эхтиандра постигла другое несчастье. Внезапно упало давление, и в дом хлынула вода. Она быстро прибывала. Океанавты дали наверх сигнал бедствия. Вода была уже по пояс, но никто не кинулся к спасительным аквалангам. Подводники верили, что их товарищи на берегу сделают все возможное и невозможное. Решили покинуть дом только в самом крайнем случае, если вода станет по шее. Но этого не случилось. Береговая команда быстро обнаружила неисправность. Оказывается, с трубы, подающей воздух, соскочила муфта и устранила ее. А несколько дней спустя в лагере опять подняли тревогу. На этот раз потому, что в береговой электросети временно отключили ток, и по этой причине перестал работать компрессор. Но и на этот раз океанавты с честью выдержали труднейший экзамен – испытание на силу духа, волю, мужество. Экспедиция Ихтиандр-67 закончилась благополучно. Поставленные перед ней научные задачи были успешно решены. Все участники экспедиции полны энтузиазма и желания продолжить исследование. Впереди Ихтиандр-68. Садко – морской гость. Новая советская лаборатория под водой названа по имени легендарного новгородца, побывавшего, если верить преданию, в гостях у самого морского царя. Она представляет собой огромный стальной мячик диаметром 3 метра. Авторы морской обсерватории – группа специалистов Ленинградского гидрометеорологического института,